Глава первая. Два дня назад. Выглянув из-за угла, я осмотрела коридор и облегченно выдохнула. Путь был свободен. Если повезет, никто не увидит ни грязный подол моего платья, ни глубокие царапины на руках. Горничные и так судачат обо мне, ни к чему давать еще один повод, а уж если меня заметит сестрица, николь не упустит случая настучать отцу. Эта мысль придала скорости, и я устремилась вперед. Осталось всего-то два лестничных пролета, на втором этаже находились мои комнаты. Вообще-то в замке были покои и получше». Но мне нравилось, внизу располагалась кухня, и я научилась сбегать через заднюю дверь, предназначенную для прислуги. Когда я уже обрадовалась, что моя вылазка осталась незамеченной, за спиной вдруг раздался знакомый голос с визгливыми нотками. «Ты все еще здесь? И почему в таком виде?» Развернувшись, я прикусила губу, угораздила же наткнуться на мачеху, пожалуй, мало кто в замке, да во всем Ристане, недолюбливал меня больше, чем ее императорское величество. Вообще-то, это отец изменил законной жене с фавориткой, а потом еще и признал дочь. Но ненавидеть меня было гораздо проще. Поморщившись, я пожала плечами. В саду полно луж. Леди Эмма нахмурилась, вздернув узкий подбородок. «Ну да, сейчас начало лета, дождей и в помине нет». «А где я, собственно, должна быть?» Меня охватило дурное предчувствие, что такого могло случиться, чтобы на моей поиски отправилась мачеха. Обычно она предпочитала делать вид, будто меня не существует. Да и на официальные приемы меня не приглашали. «Я ведь незаконно рожденная принцесса, да еще испорченной кровью. Во мне нет ни капли магии, несмотря на то, что мой отец — сам император, а мать происходит из древнего рода. Его величество Ленард пригласил всех принцесс в кабинет. Если бы ты, Марта, проводила время, как подобает девушке твоего положения, то знала бы об этом. За мной! Быстро! Я хотела попросить позволения привести себя в порядок, но промолчала. Судя по всему, дело срочное. Чтобы мачеха по доброй воле назвала меня принцессой, не к добру». Леди Эмма развернулась на каблуках и, гордо выпрямившись, направилась к лестнице. В свои сорок четыре она обладала невероятной фигурой, роскошной гривой огненно-рыжих волос и безукоризненной кожей. Ей нельзя было дать больше тридцати. все таки маги, особенно сильные, старели гораздо медленнее обычных людей. Сейчас мне девятнадцать, но вскоре я обзаведусь морщинами, в то время как мои более одаренные ровесники будут оставаться молодыми и прекрасными». Мачеха недовольно посмотрела на меня. «Пошевеливайся!» В груди кольнуло, а ощущение надвигающейся беды усилилось, Неужели отец все-таки решил избавиться от меня и отослать к матери? После моего рождения леди Сесилию выдали замуж за одного из приближенных короля Леймана. Я видела ее всего трижды, и, кажется, она была вполне довольна жизнью. Но в этом случае мачеха сияла бы от восторга, а не боялась. Устав строить догадки, я упрямо вскинула подбородок, и вошла в кабинет отца вслед за леди Эммой. Надо же! Здесь и впрямь собралась вся семья. Император восседал за массивным столом, а на его лице застыла досада, смешанная с тревогой. Николь, бледная до невозможности, кусала губы, и то и дело вздрагивала. Даже младшие сестры-близняшки, Каролина и Кристина, были непривычно тихи. Я нервно сглотнула, не понимая, что происходит». Такое ощущение, будто пока я продиралась сквозь заросли орешника, в империи объявили траур. Отец поднял на меня взгляд, и я едва не втянула голову в плечи, ожидая, что он отчитает меня за непристойный внешний вид. Однако он не заметил ни испачканного платья, ни царапин на руках и лице. Не очень-то похоже на него. Обычно он во всем требовал безупречности. «Наверное, именно поэтому он и не смог полюбить меня. Я ведь уродилась пустышкой, без капли магии. Какая уж тут безупречность!» Мачеха заняла место возле императора, а я села рядом с сестрами. Каролина ободряюще улыбнулась и на секунду сжала мою ладонь. «Похоже, я одна не понимала, что случилось!» Кашлянув, отец обвел нас тяжелым взглядом и заговорил. Сегодня утром в Хайдорине умер Лей Патрик Уэлси. Отмеченная богами пара распалась. У Николь вырвался горестный вздох, а я едва не выругалась. Теперь ясно, отчего отец настолько мрачен. Империи Хейдорин и Ристан связывала воля богов. Семьи правителей должны находиться в родстве. Несколько веков назад темные развязали войну, светлые ответили – и мир едва не превратился в пепелище. Впрочем, поговаривают, что земля хайдуринцев до сих пор выжжена, и из ее недр поднимается отравляющий чад. Когда светлые и темные почти уничтожили друг друга, в дело вмешались боги, давно покинувшие мир. Незримые прекратили войну и велели детям императоров сочетаться браком и подтвердить свой союз перед их ликом. специальным артефактом. С тех пор их воля неукоснительно соблюдается. Едва священная пара распадается, заключается новый брак. Пять десятков лет назад тогдашний император Светлых проигнорировал требования богов, и в тот же миг на Ристан обрушился их гнев. Урожай в одну ночь сгнил, реки вышли из берегов, а магия практически исчезла — «Этот урок усвоили все, и больше никто не пытался пойти против незримых». «Если Лей Патрик, женившийся на «Темной магичке», всего-то пять лет назад, умер, это значило только одно. Принцесса Ристана должна выйти замуж за чужака». «Как же не вовремя!» Николь вскочила с места и сжала руки в кулаки. «Моя свадьба только через три месяца. Когда прибудут темные, мы с Реем должны пожениться до их прибытия». «Это невозможно», — покачал головой отец. Император Хирам уже прислал магического вестника. «До тех пор, пока его кровный родственник не выберет среди вас невесту, мы не имеем права выдавать вас замуж». На мгновение мне стало жаль Николь. Отец любил ее, а мачеха и вовсе потакала всем капризам. Ей даже позволили самой выбрать жениха. Им стал принц соседней Карили. И, кажется, они и впрямь полюбили друг друга. Нетрудно догадаться, что именно наследницу и выберут темные. Николь придется уехать в Хейдурин. И ради ее безопасности отец сделает что угодно. Всем известно, что в землях темных светлые маги долго не живут. Близняшки с сочувствием взглянули на сестру, не решаясь заговорить. Им было всего по четырнадцать, но они прекрасно осознавали, чем грозит подобное замужество. «И когда прибудут темные?» — упавшим голосом спросила мачеха. «Сегодня на закате. Смотрины состоятся вечером. Все вы, одетые в лучшие наряды, должны присутствовать на балу». На скулах отца заиграли желваки. «Я почти уверен, что хейдоринцы поспособствовали кончине Ле Патрика, узнав о грядущей свадьбе Николь. «Но мы встретим их с достоинством». Всхлипнувшая мачеха посмотрела на меня, и на секунду ее лицо озарилось надеждой. Во рту появился привкус горечи, но я упрямо расправила плечи. Знала я, о чем она думает». Наверняка мечтает, чтобы темные выбрали меня, ненужную падчерицу без капли магии. Даже отец с удовольствием обменял бы меня на Николь. Но хайдоринцы не дураки. Видимо, мачеха пришла к тому же выводу, потому что ее улыбка погасла, и она отвернулась. Не дослушав отца, Николь выбежала из кабинета. Я проводила ее взглядом и тоже поднялась. «Сейчас император явно не в лучшем настроении, не нужно давать ему повода сорвать злость на мне». «Я отправлюсь к себе, чтобы подготовиться к балу». Дождавшись кивка, я вышла из кабинета и перевела дух. «Не завидовала я Николь. Мы никогда не были подругами, а уж сестринских чувств и подавно не испытывали. Но сейчас я искренне жалела ее». «Ей предстоит отправиться в Хейдорин. Такого и врагу не пожелаешь».